Глава 44. Матвей. Это было как удар ножом в печень. Вполне заслуженный удар, но от этого не менее болезненный. Мой сын называет папой другого мужика, прыгает ему на шею, шепчется с ним о чем-то, предпочитает, чтобы он был его ковбойским конем. Ваня забыл обо мне в тот момент, как увидел глиста. Это было больно, очень больно. В эти мгновения вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Вся моя никчемная, бестолковая жизнь. Пять лет. Я просрал пять лет. Я не был с Настей, когда она была беременна. Ей, наверное, было страшно. Я исчез, она осталась совсем одна, но сохранила ребенка. Моего ребенка. Я не встречал ее из роддома, не помогал в первые, наверное, очень трудные месяцы. Я не видел своего новорожденного сына. Меня не было рядом, когда он делал первые шаги говорил первые слова но «Ну, теперь я никуда не денусь хотя настя кажется думает по другому тебе пора уходить говорит она и смотрит на глиста а он смотрит на меня и я не могу понять его взгляда вчера он чуть ли не целовался со мной и называл друганом, но он был пьян а сейчас он идет ко мне неужели снова будет драться но ну, не на глазах у вани же не хотелось бы случайно разможжить ему голову и напугать ребёнка. «Здорово!» — Паша протягивает мне руку. Я пожимаю. Он смотрит на меня, на Настю, снова на меня. «Папа, пошли, я тебе покажу, какую башню я построил, выше моей головы, и она не падает». «Пошли!» — говорит Глист, и они уходят в дом. Настя хочет, чтобы я убрался отсюда. «Уходи!» — снова повторяет она. «Нет!» — просто отвечаю я. «Нет!» Я хочу пообщаться с сыном. Но он этого не хочет. Он просто не знает. Не вздумай говорить ему. Почему это? Потому. Ты уедешь. Не надо вносить хаос в его жизнь. Я не уеду, заявляю я. Пф, фыркает Настя. Я не брошу своего сына. Где ты был пять лет назад? Четыре года? Три? Два? Я не знал, потому что не хотел знать, обрывает меня Настя. Я виноват, говорю я. Я признаю это. Но я хочу все исправить. Поздно. У Вани уже есть отец. И, как ты видишь, у них прекрасные отношения. Ты и здесь хочешь все испортить? Ты всегда все портишь. Зачем ты вообще приехал?» Кошка тяжело дышит. Она раскраснелась, прикусила губу. Ее грудь вздымается. И я начинаю думать совсем не о том. Если бы она сейчас прочитала мои мысли, боюсь, меня бы закопали на заднем дворе. «Настя, я не уйду и не исчезну». Я буду рядом всегда, с этого момента и навсегда. Она стоит, уперев руки в бока. А я просто обхожу её и направляюсь к дому. Вхожу вовнутрь, слышу голосование Паши, иду на них. «Стой!» — кошка сзади дёргает меня за рубашку. «Что ты собираешься делать?» «Скакать на четвереньках и ржать», — отвечаю я. Думаю, Насте хотелось огреть меня по голове чем-нибудь тяжёлым, очень тяжёлым, и всё-таки закопать на заднем дворе, чтобы я не мешался не лез в ее налаженную жизнь. Я и сам думал не лезть, но не смог. Еще не зная, что Ваня мой сын, я не мог противиться своим чувствам. А уж теперь, теперь им от меня не избавиться. Пусть кошка даже не мечтает меня закопать. Я неубиваемый, я живучий. Я прошел через многое и выжил, чтобы растить сына. Вместе с Настей, естественно. «Иго-го!» -го, — говорю я, появляясь на пороге детской и опускаюсь на четвереньки. Глист смотрит с изумлением, Ваня хохочет и прыгает мне на спину. «Но, ковбойский конь!» — вопит он и лупит меня ногами по бокам. «Сильный у меня, сынок!» Я скачу и ржу, Глист сидит и пялится на меня. «Мне пофиг, пусть думает, что хочет, пусть знает, что я не уйду!» «Видел мою башню?» — спрашивает мой сын. «Вижу, офигенная башня!» «Офигенная!» — заливисто хохочет Ваня. «Дядя хотел сказать, что она очень большая и красивая», — поправляет меня Глист. «Ага, именно такая. А еще офигенная». Глист бросает на меня взгляд суровой детсадовской воспитательницы, и я понимаю, что он прав. При детях надо смягчать выражение, но на меня нападает упрямство. Нефиг указывать мне, как вести себя с сыном. Я же не матерюсь тут, в конце концов. И нефиг называть меня дядей. Вскоре в дверях появляется кошка. «Идемте ужинать», — говорит она. «Я не хочу», — отзывается Ваня. «Никаких не хочу». «Надо поесть, ковбой», — поддерживаю я Настю, чтобы были силы на ковбойские подвиги. «А ты будешь с нами ужинать?» — спрашивает сын. «Конечно». Настя бросает на меня злой взгляд, а я с Ваней на спине иду мыть руки. Кошка знает, что я ненавижу каши. Наверное, именно поэтому она навалила мне целую тарелку гречки с сосисками. «Сосиски?» скривился Глист. «Времени было мало», — виновата отозвалась Настя. «Я видел, что Глист на взводе, еще чуть-чуть и взорвется, или лопнет и сдуется. Я точно не знаю, как у него все устроено, как он ведет себя в критических ситуациях. Но я помню, как вчера он на меня бросался, даже понимая, что я сильнее. Думаю, сейчас его сдерживает только присутствие Вани. Нас всех оно сдерживает». «Обожаю сосиски!» — громко говорю я и подмигиваю сыну. «И я обожаю сосиски!» — вопит он. «Ковбои едят сосиски!» — продолжаю я. «И кашу!» — добавляет кошка и красноречиво смотрит на меня. «Мне приходится давиться гречкой. Блин, это настоящая пытка!» «Я просто не переношу крупы в любом виде. К тому же я поужинал у пирата офигенным мясом. Но деваться некуда. Я должен есть», — показывая пример Вани. «Я все съел», — гордо заявляю я и демонстрирую пустую тарелку, чувствуя, что сейчас эта долбанная гречка полезет из меня обратно. «Молодец, дядя Конь», — хвалит меня Ваня. «Вообще-то я не дядя», — говорю я. «Меня зовут Матвей, а ты зови меня папой».